Вторник, 28 июля 1914 года. Харьков. Не могу вспоминать о произошедшем без ужаса. Ика синим лицом и вывалившимся языком висел на ремне над письменным столом. Кот сидел рядом и, не мигая, смотрел на этот кошмар. Весь стол был залит какой-то мерзостью. Прошка орала так, что сбежали соседи. С Наташей случился глубокий обморок. Я не знала, что делать. Если бы не помощь дорогих соседей, мы бы не перенесли эту ночь. Я не видела, как снимали ику и как уносили. Меня отстранили от этого, чтобы рассудок остался при мне. Но достаточно увиденного. Каждую ночь снится он. Дальше продать не получается. Слухи расползаются слишком быстро. Оставила распоряжение Наташе. Ключи и прочее тоже у неё. Она вернулась на перекупном. В Тярливе после нашего отъезда не было. Мы с Прошей подались в Харьков. Прошка к брату. Как будто нашла уже работу. Я сняла угол. Денег мало. Хватит не более чем на месяц при условии жёсткой экономии. Но ехать обратно пока не решаюсь. Хожу на базар. Здесь недалеко, на Конной. Город немножко похож на Петербург. Это, несомненно, утешает меня от грустных мыслей.